Глава 18. Ну что можно сказать по итогу? Сказку про Мальчиша и французик явно не читал. Судя по всему, в новой стране мама читала ему совсем другие сказки. Да и повзрослев, юноша явно не интересовался литературой героической тематики. Где суровый взгляд из-под лобья, плотно сжатые губы и холодная решимость не выдать врагу самую страшную тайну? Похоже, подобные герои останутся только в книжках. Жан-Мари пел о кисоловей в период брачного размножения. Отчаянно борясь всего на свете, начиная с кулаков Мирона и заканчивая многозначительными вздохами Тахира, юноша рассказывал все, что нужно и не нужно, пытаясь хоть как-то продлить свое земное существование. Причем, если для меня россказни французиков выглядели не связаны между собой кусками абсолютно разных историй, то Мария с каждой новой подробностью только сильнее румянилась и улыбалась. Все-таки она прожила в Белеве достаточно долгое время, чтобы прекрасно складывать из разрозненных кусочков цельную картину происходящего. Впрочем, правда ради ведьма не пыталась утаить что-то от окружающих и достаточно подробно комментировала все слова Жаны. «Дед говорил, что охрана тюрьмы и хранит, и отвлекает», — рассказывал французик. «Никто не полезет за колючую проволоку выяснять, что там творится». «Так-то да», — согласно кивала в такт его словам Мария, — «тюрьма у нас в городе знаменитая была. Почитай, двести пятьдесят лет простояла, и никто из нее убежать не мог. Строили с умом и на совесть. А чтобы никто лишний не знал про захоронку, то путь к ней через подземные чертоги лежит», — повторял явно заученные и мудреные слова французик. «Подземные ходы значится, комментировала ведьма. «Уж чего-чего, а этого добра в Белеве хватает». и монахи между монастырями подземные пути мастили да и купцы некоторые запасную дорожку в домах иметь хотели времена разные случались порой путь на волю дороже сундука с золотом оказаться мог дед говорил что изначально библиотеку царь иван грозный привез а уж потом наши предки и прочие редкости собирать стали могло и такое быть согласилась мария я сама лично царя этого не видела но слухи про него ходили разные В одном все сходились. Человек был ума и размаха огромного. Столько, сколько сделал для России он, никто повторить не смог. На этих словах, видимо, я даже встрепенулся. Нет, я никогда не был прилежным учеником в школе, и, надо признать, сразу частенько прогуливал, в том числе и историю. Но сейчас, слушая Марину, я ощутил себя полным неучем. Я даже захотел достать из кармана смартфон и пару часов поползать по сайтам и форумам. Действительно, что мы знаем про Ивана Грозного? Вернее, что помним? Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал. Убил сына. Ввел опричнину. Причем слово «опричнина» знают все. А что оно означает, ответят единицы. Сейчас же Иван IV открывался для меня абсолютно с другой стороны. Большая засечная черта. Грандиозный забор от брянских лесов до мещерских. Больше тысячи километров. «Кстати, Иван Грозный действительно приезжал в Белёв». Услышал я задумчивый комментарий Марии. «Я об этом как-то никогда не задумывалась, а сейчас начинаю понимать, что, видимо, зря». На секунду мне показалось, что я провалился в прошлое. Если честно, я совсем не представляю, как выглядел Иван Грозный, но в моем воображении это был высокий худой старик с изрезанным морщинами лицом и живыми умными глазами. Ярко светит весеннее солнце, Вокруг зеленеет трава, но ветер еще не избавился от зимней прохлады. Черный, как смоль, конь и всадник в теплом ярко-красном кафтане. Вся знать Белева вышла за ворота встречать царя, столы ломятся от угощений, а бабы передают друг другу на ухо мнение о сопровождающих великого князя. Все знают крутой нрав Ивана Васильевича, все надеются угодить ему и от этого получить какую-то выгоду. Но что-то в тот день пошло не по плану. Иван Васильевич подъехал к встречающим его жителям энергичной рысью и круто натянул поводья. Конь остановился, но тут же начал перебирать копытами, не в силах оставаться на одном месте. Взгляд царя скользил по лицам купцов, и каждый из них непроизвольно начинал вспоминать большие грехи и мелкие прегрешения. Засечная черта построена в срок, но кто его знает, что именно может не понравиться владыке. А ну, как злые языки обвинят в воровстве или растрате!» «Ты!» — кнул плетью царь в одного из купцов. «Как звать?» «Купец Третьей гильдии, Демьян Еремеев!» Дрожащим голосом представился несчастный, не понимая, почему именно в него указала рука царя. «Веди!» — рубанул воздух рукой Иван Васильевич. «К тебе домой идти желаю!» Толпа встречающих невольно загудела. У ворот стояли гораздо более богатые и уважаемые жители города. Но открыто возразить царю никто не решился. Сам же Демьян истово молился, надеясь, что если и пришел последний день его жизни, то пусть эта участь минует хотя бы жену с детишками. Купец шел по центральной улице города, а на глаза его непроизвольно наворачивались слезы. — Шевелись быстрее! — ожег оклик царя, и Демьян окончательно уверился в самых худших своих предположениях. Так что когда сильные руки дружинников оторвали его от земли, и закинули на круп лошади, он просто вцепился в спину всадника и не проронил ни слова. Однако жизнь преподнесла Демьяну сюрприз, о котором он не смел грезить и в самых смелых своих мечтах о светлом будущем. Царь вошел в дом ничем не примечательного купца Еремеева и сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Предложение, которое изменило не только жизнь купца Третьей гильдии Демьяна, но и всех его потомков на долгие годы вперед. Слушая Марию, я отчетливо представил себе темную комнату с горящей свечой и дрожащего от страха купца перед ликом всесильного царя. «Будешь хранить мои сокровища», — сказал Иван Грозный, Храните, и приумножать. Вось когда-нибудь потомки скажут тебе спасибо». У меня немедленно возник миллион вопросов, которые, естественно, я не задал и на которые вряд ли когда-нибудь получу ответы. «Почему так внезапно умер Петр Первый?» Если в сокровищнице что-то, способное спасти от расстрела семью Романовых? Почему большевики не вывезли бесценные рукописи куда-нибудь в столицу? Знал ли о захоронке Павел, построивший Михайловский замок в Петербурге? Как бы там ни было, тем апрельским вечером царь дал Еремееву деньги на обустройство хранилища и строгие инструкции, какие книги трогать можно, а какие не следует даже открывать, во избежании последствий. С тех пор Еремеевы только богатели. Именно Демьян Еремеев продал первый рецепт тульским кузнецам, отчего их пушки стали лучшими во всем мире. Силантий Еремеев построил дома в Белеве, а затем спалил их все в одну ночь, оставив земляков в первую очередь ведьм гадать, где именно хранились сокровища Ивана Грозного. Алексей Еремеев первым из рода обменял страницу книги на перстень ведьмака, привезенный из Астрахани. Михаил Еремеев настоял на строительстве в Белеве каменной тюрьмы, из которой за 250 лет не было совершено ни одного побега. Кто бы додумался искать клад под казематами Острога? Иван Грозный подарил купцу Еремееву не просто клад. Он подарил ему будущее. Именно это будущее позволило Поликарпу Еремееву пережить революцию без особых потерь, а его сыну Алексею Поликарповичу не попасть в жернова репрессий 30-х годов. Хранимая в книгах информация никогда не падала в цене и оказывалась нужна всем, кто вставал руля государства. Что именно Еремеевы предлагали царским особам и партийным руководителям, мне неведомо, да, впрочем, и не особо интересно. Со слов Жана выходило, что под тюрьмой была сооружена целая сеть казематов, в которых поддерживались идеальные температуры и влажность для хранения книг, но чтобы попасть внутрь, совсем не стоило беспокоить заключенных или охранников. Подземный ход начинался где-то в стороне и позволял проникать в хранилище в полной безвестности. Иван Максимович успел рассказать внуку, какие ловушки и сторожки ждут юношу на пути к наследству Ивана Грозного, но не поделился самой главной информацией. Где искать вход за хоронку? Вопреки моим предположениям Мария к словам французика о том, что дедушка просто не успел, отнеслась довольно легкомысленно. Но не успел и не успел в Махнула рукой ведьма, улыбаясь широченной улыбкой. «Так-то мы и сами с усами, без подсказок разберемся». Все-таки Мария оказалась на редкость хитрой и дельной женщиной. Она так умело выпотрошила француза, что он, казалось, рассказал даже больше, чем знал на самом деле, а вдобавок вела себя так, как будто и не надеется наложить руки на бесценные фолианты. Со стороны даже могло показаться, что это мудрая и бескорыстная женщина, просто-напросто желая для всех добра... а потому искренне старается помочь Тахиру. Другой вопрос, нужно ли это самому Тахиру. Если честно, я уже окончательно запутался, кому и что нужно в этой истории. Такое количество абсолютно разных интересов и мотивов в одной маленькой точке мироздания. Мария наверняка желала бы прогуляться к хранилищу Еремеева одна, максимум в компании Тахира, а по факту в кафе не осталось ни души. Даже француз безропотно шел впереди Мирона, и послушно ускорял шаг, получая очередной тычок в спину. Плакать и причитать он перестал, то ли поверив словам ведьмы, что все его земляки-оборотни погибли, то ли просто покорившись судьбе и смирившись с неизбежным. Но зачем действительно мы тащим его с собой, я не понимал. «Богатый город, богатые люди!» Голосом Заправского экскурсовода рассказывал и Мирону истории родных мест Мария, Соответственно, появляется большое желание у тех, кто привык греть свои руки на чужом имуществе. Раньше у нас стояла деревянная изба для преступников, но при Катьке местные богатеи решили, что городу нужно зданий побольше. Самое смешное в этом рассказе было то, что тюрьма, вернее ее обломки, остались где-то в стороне. Ведьма вела нас по городу темными закоулками, ничуть не смущаясь тем, что кто-то из ее спутников может запросто переломать ноги на неосвещенных и густо усеянных ямами тропинках. «Наш город тогда, на юбилей в Син, даже по центральным каналам показывали», продолжала вещать Мария. «Правда, власти обещали, что памятник архитектуры сохранят и сносить не будут, но на деле все оказалось по-другому». «Нервы у ведьмы, конечно, на зависть тем окружающим. Как по мне, сейчас явно не время и не место для подобных рассказов. На улице уже давно опустилась темнота». и редкие фонари даже не мечтали хоть как-то нарушить ее гегемонию. Казалось бы, десятый час вечера в Москве в это время многие только выползают из дома, а здесь, в маленьком провинциальном городке, царились совсем иные порядки. Если бы не горящие в домах окна, то вообще можно было бы подумать, что город опустел, и кроме нас в нем никого не осталось. Раздавшийся вдалеке звук автомобильного мотора показался мне громовыми раскатами, но это была просто серая повседневность маленького населенного пункта. Никаких ночных клубов или полночных баров, да и сам жизненный уклад не предполагал масштабных гуляний. Вечер — это время для семьи и отдыха после работы. Порядочные люди по улицам в такой час не шатаются. Мы не были нормальными, да и людей среди нас оказалось подавляющее меньшинство. Мирон — французик и дознаватель Павлов — Кем считать Тахира я до сих пор не определился, но на всякий пожарный тоже отнес его к представителям потустороннего мира. Вслед за Марией с нами увязались три молоденькие девицы, наверняка приближенные из ее ковина. Понятное дело, что внешность никогда не покажет истинный возраст ведьмы, но мне сейчас было проще думать, что рядом с нами идут молодые, цветущие создания, а не матерые телохранительницы, потерявшие счет загубленным душам. Я и так почему-то чувствовал себя расстроенным. Нет, понятное дело, что я не состою на службе у Эдика, но осознание того, что множество запретных знаний может оказаться не в тех руках, чертовски портило мое настроение. Лишние знания не только признак прогресса, но и ближайший родственник нестабильности. А я только-только начал задумываться о создании полноценной семьи со Светкой. «Так?» Мария остановилась и подняла вверх правую руку. Похоже, я не одна такая умная в нашем городе. Теперь ведьма уже не выглядела расслабленной и добродушной. Наоборот, она вся как будто бы подобралась и изготовилась драки. Я присмотрелся к дому напротив нее, но его окна тонули в темноте и вообще создавали видимость нежилого. — Лиля, проверь! — коротко шепнула Мария, и я понял, что предмет интереса ведьмы находился гораздо дальше по улице. Я подошел ближе и, наконец, понял, что именно озадачило главу Ковина. Мы стояли на краю небольшого скверика, перед дорогой вдоль строя домов частного сектора. Не знаю, живут ли здесь люди или дома выкуплены приезжими для летнего отдыха, но сейчас все вокруг выглядело одинаково безжизненным. Ни звука из окон, ни тявка, ни собак. Идилию ночного покоя нарушала только большая машина, стоявшая метрах в ста от нас и светившая фарами вниз по улице. — Это дом Антипа, — шепотом для всех пояснила Мария. Вообще-то он всегда берюком слыл, а тут, друг, ночные гости, да еще и московские. Джипов прям светился московскими номерами, хотя, сколько я не прислушивался, уловить звук работающего двигателя не получалось. — Полок покоя! — вновь зашептала ведьма. — Приличные люди с такой гадостью в гости не ходят. — Они здесь! — взвизгнул у меня за спиной француз, но тут же булькнул и замолчал. Судя по звукам, Мирон уже устал вести душеспасительные беседы и просто-напросто отправил потомка Еремеевых в нокаут. Впрочем, в данный момент это самое разумное решение. Визжащий за спиной трус будет только отвлекать от происходящего. Тоненькая девичья фигурка заслонила от нас правый фонарь джипа, а затем аккуратно сместилась к пассажирской дверце. Подручная Марии двигалась абсолютно неслышно, спеша выполнить поручение и разведать обстановку. Вот она внимательно слушается происходящее, а затем грациозно скользит вдоль автомобиля. Шажок, еще шажок. «Твою мать!» — раздался рядом ошарашенный возглас Павлова, а затем я увидел, как сорвалась с места еще одна из подручных Марии. Стоявшую у водительской дверцы джипа Лиля медленно опускалась на колени, но самое страшное, что падающее тело уже было без головы. Отсутствие звуков наполняло происходящее нереальностью, так что я даже не сразу среагировал на открывшуюся дверь машины и выскочившую из нее фигуру. Высокий крупный мужчина поднял перед собой темный предмет, и я увидел вылетевшую из его рук вспышку. Тело среагировало автоматически. Я метнулся вправо, пригибаясь, а затем и падая на колени. Это обрез винтовки с убойным калибром, и только полок покоя не позволял нам услышать гром его выстрелов. Судя по всему, когда Лиля заглянула в окно, ей прямо в лицо разрядили заряд крупной дроби, который снес ведьме голову без остатка. Обращение в медведя произошло автоматически, и я крупными прыжками устремился в сторону джипа. Теперь стрелявших в нашу сторону было уже двое, но они почему-то целились не в меня, а в оставшуюся на месте Марию и Тахира. Что-то кричал Мирон, но я не успел разобрать, а затем, судя по всему, пролетел сквозь границу действия полга покоя. По ушам немедленно ударил звук выстрела из ружья, затем раздался истошный крик. Один из стрелявших выронил ружье и пытался двумя руками удержать рвущиеся наружу из располосованного живота внутренности. Второй оказался проворнее, и, увернувшись от когтей, оказавшийся рядом ведьмы, выстрелил в нее практически в упор. Я прыгнул и приземлился прямо на спину этому шустрому стрелку, практически с удовольствием слушая хруст ломающихся костей под весом моего тела. Здесь, внутри полога покоя, оказалось достаточно шумно. Рок от работающего двигателя, бьющиеся окна, крик ведьмы составляли лишь малую часть звуков, доносящихся до моих ушей. Я оглянулся по сторонам и без раздумий бросился по дорожке в сторону одноэтажного покосившегося деревянного дома. Входная дверь, к моему удивлению, оказалась гораздо прочнее, чем могло показаться на первый взгляд. По крайней мере, снести ее с первого раза мне не удалось. Пришлось разбежаться еще раз. И только после этого я влетел внутрь, причем, по-моему, снесящую часть стены, удерживающую запоры. Француз боялся не напрасно. Внутри меня ждали целых три полуоборотня, изготовившихся к драке и немедленно набросившихся на мою несчастную тушку. Надо признать, что действовали недостаточно слаженно, практически не мешая друг другу, так что уже через несколько секунд я прижался мохнатой задницей к стене, едва успевая отбиваться от града ударов. Правую лапу вожгло резкой болью, а следом мне располосовали бровь, отчего глаза на морде стало заливать кровью. Вбежавшая в комнату ведьма дала мне лишь несколько секунд передышки, а затем оказалась отброшена в угол мощным ударом ноги одного из нападавших. Один на один мы, наверное, могли бы потягаться с этими нерусями, но втроем, слаженной командой, они собирались запинать меня ногами, делая вид, что это было задумано изначально. Дело пахло... плохо, короче, пахло. В какой миг внутри дома стало жарко, я пропустил. Просто один из моих противников внезапно превратился в горящий факел и завуил что-то на своем иноземном наречии. Пытающийся прийти к нему на помощь напарник замер в половорота и с удивлением изучал торчащие из груди лезвие. Ну а третьего, опередив занесшего горящие руки Тахира, приголовил уже я. В обычной уличной драке удар ладонями по ушам может лишить слуха и даже привести к разрыву барабанных перепонок. Удар медвежьими лапами просто сплющил голову, превратив ее в неровный овал, а заодно добавив мне положительных эмоций. «Это все?» – деловито крикнула Мария, а затем, не дожидаясь ответа, побежала в соседнюю комнату. Двигалась старушка гораздо шустрее заявленного возраста, ни капельки не стесняясь такой перемены. «Возможно, это результат действий каких-нибудь зелий или заклинаний. Тогда Марию скоро накроет нехилый откат». отчего она будет просто лежать пластом и проклинать возраст. Но это будет потом. Сейчас нам предстояло разобраться с имеющимися проблемами». Горящего и продолжающего орать оборот не успокоил Павлов, просто и без затей воткнув ему в горло вилы. «Пять уродов! Мама дорогая! Ощущение, что на Белев сбросили десант иностранного легиона. Интересно, сколько еще таких диверсантов бродит по округе?» «Больше никого нет», — вернулась в комнату Мария. «Мы опоздали буквально на одну минуту. Света, девочка моя, ты живая?» Ведьма склонилась над своей подругой, а я вернулся в человеческий облик. «Да, уж теперь дому явно требовался ремонт и капитальная уборка. Все вокруг разгромлено и залито свежепролитой кровью. Надо еще что-то с трупами на улице сделать, иначе местные полицейские замучают вопросами и заполнением протоколов. Но сначала не мешало бы одеться. Интересно, можно у хозяина дома какими-то штанами разжиться?» Я зашел в соседнюю комнату и замер на полдороге, чувствуя, что недавно съеденная шаурма настойчиво просится наружу. «Ну ни хрена себе!» – раздался за спиной голос Мирона.